Я обещала ему, в свою очередь, самой переговорить с ними об этом. Меня не могли заподозрить в корысти, вследствие того, что все знали мою искреннюю и непоколебимую привязанность к императрице. Я действительно предложила заговорщикам провозгласить великого князя императором, но проведению неугодно было, чтобы удался наш самый благоразумный план. Новгородский архиепископ был человек очень образованный и пользовался всеобщим уважением и любовью духовенства. Его просвещенный ум ясно понимал, что в царствовании такого царя, каким был Петр III, значение церкви неминуемо будет умалено. Он не скрывал своей скорби по этому поводу и был готов содействовать нам в той мере, в какой ему позволяло его пасторское достоинство. Для нас это было очень важно, так как в числе прочих качеств он обладал трогательным и мужественным красноречием, увлекавшим его слушателей. На этом дело и стало». В течение десяти дней число заговорщиков увеличивалось, но окончательный и разумный план все еще не созревал. К своему удовольствию я узнала от дяди моего мужа, князя Волконского, только что вернувшегося с войны, что армия, несколько лет сражавшаяся против прусского короля и в пользу Марии Терезии, находила чрезвычайно странным, что должна обращать теперь оружие против нее. Неудовольствие в армии было всеобщее, и я поняла, что сам князь склоняется скорее на нашу сторону. Я сообщила это графу Панину, и нам было уже легко убедить его принять деятельное участие в перевороте или, по меньшей мере, появиться при развязке. Я через день ездила в свое имение или, скорее, на мое болото, чтобы в одиночестве записать некоторые мои мысли, представлявшиеся мне не вполне ясными». Эти постоянные поездки убедили всех, что я была поглощена исключительно украшением и обработкой своей земли. Я довольно часто получала известия от императрицы. Она была здорова и покойна. Впрочем, ей не о чем было тревожиться, так как она, как и мы все, не подозревала, что развязка так близка. Петр III усиливал отвращение, которое к нему питали, и вызывал всеобщее глубокое презрение к себе своими законодательными мерами. Царствование императрицы Елизаветы, народы Сербии и та часть их, которая нашла убежище в Австрии, некоторые венгерцы и другие народы, исповедовавшие греческую веру, отправили к императрице депутатов с просьбой отвести им земли в России и позволить им на ней поселиться, так как они не в силах были переносить доли притеснения которым подвергало их всемогущее царствование Марии Терезии католическое духовенство. Хотя Ее Величество чувствовало большую симпатию к Марии Терезии, но ею руководило и религиозное чувство, заставившее ее взять под свое покровительство православных, гонимых за веру. Им отвели великолепные земли на юге России и дали денег на переселение и на сформирование нескольких гусарских полков. Один из депутатов, некто Хорват, сумел втереться в доверие высших должностных лиц. Деньги были доверены ему. Когда несколько тысяч сербов переселились на назначенные им земли, получившие название Новой Сербии, Хорват стал обращаться с ними как с рабами и присвоил себе следуемые им деньги. Эти несчастные довели свои жалобы до императрицы, которая послала генерала-князя Мещерского исследовать их на месте – Но болезнь Елизаветы, другие, более важные дела, и, наконец, смерть императрицы воспрепятствовали Сенату высказаться окончательно по поводу этого дела. По смерти императрицы Хорват приехал в Петербург и подарил по две тысячи дукатов каждому из трех вельмож, которые казались ему самыми влиятельными, а именно Льву Нарышкину, бывшему в фаворе благодаря своему шутовству, генералу Мельгунову и генерал-прокурору Глебову. Последние два сообщили об этом Петру Третьему. Он похвалил их за то, что они не скрыли от него полученного ими подарка, потребовал себе половину и на следующий день сам отправился в Сенат и разрешил дело в пользу Хорвата. Таким образом, Россия лишилась сотни тысяч жителей, которые переселились бы к нам, если бы знали, что их соотечественники пользуются обещанным спокойствием. Узнав, что Нарышкин также получил деньги от Хорвата, Петр III отнял у него всю сумму, не оставив ему и половины, как остальным двум, и несколько дней подряд издевался над ним, спрашивая его, куда он дел полученные им деньги. Подобные поступки заклеймили бы позором всякое честное лицо. Насколько же эта шутка, вскоре ставшая известной всему городу, увеличила всеобщее презрение к государю? Насмешки над императором и его недостойным шутом львом Нарышкиным стали всеобщими. Несколько дней спустя он позволил себе невероятную выходку перед всем Измайловским полком.